Ганс женится. В одной деревне жил молодой крестьянин по имени Ганс. Его двоюродному брату очень хотелось высвотать ему богатую невесту. Вот он и посадил Ганса за печь и натопил ее пожарче. Потом принес ему горшок молока, порядочный запас белого хлеба, а в руки дал новенький блестящий геллер и сказал, «Кроши хлеб в молоко, да тут и посиживай, а с места не сходи, пока я не вернусь». «Пожалуй», — отвечал Ганс, — «все это я могу сделать». Тут сват надел старые заплатанные штаны, пошел в другую деревню к богатому мужику и спросил у его дочери, не желает ли она выйти замуж за его двоюродного брата Ганса. Скупой отец ее спросил, «А как насчет его имущества? Найдется ли у него что перекусить?» дружище? — отвечал сват. — Да, братец-то мой в тепле сидит. Геллер свой в кулаке держит, из рук его не выпускает. Да и добра-то у него, что у меня заплат на платье. И ударил себя по заплатанным штанам. — Коли не поленитесь со мной сходить да взглянуть, так сами увидите, что все так и есть, как я вам говорю. Старый скряга отец не захотел упустить хорошего случая и сказал. — Ну, коли все так и есть, так я ничего не имею против этой свадьбы. Свадьбу отпраздновали в назначенный день, и когда молодой новобрачный вздумал с Гансом выйти в поле и осмотреть земли своего молодого мужа, тут тотчас снял с себя нарядное платье и надел заоплатанный холщевый полукафтан, сказав: "Пожалуй, плать тысячу за запачкаю». Вот и пошли они вместе в поле. И где им на пути попадались виноградники или огороженные поля и луга, Там Ганс указывал на них пальцем и потом похлопывал рукой по какой-нибудь заплатке на своей одежде, по маленькой или по большой, приговаривая, «Изволишь ли видеть, голубушка, и эта заплата моя, и та моя же!» Она вообрачно это думала, что он не о заплатах говорит, а о тех землях и угодьях, на которые он ей указывал. «А была ли ты на той свадьбе?» «Была, само собой, разумеется, да еще в каком уборе!» На голове-то был у меня снег нахлобучен, а как солнышко взошло, снег-то и растаял. Платье-то на мне было из паутины, дошла я через колючий кустарник, все платье в клочья взорвалось. Башмаки были на мне стеклянные, да наткнулась я на камень. Они только звякнули и вдребезги разбились».